Глава двенадцатая. Проснулась от восхитительного аромата кофе. Красивая стеклянная кружка с ножкой и изогнутой ручкой стояла на тумбочке, почти до краев наполненная романским кофе со взбитыми сливками. Я блаженно потянулась и сделала первый глоток, прикрыв глаза от удовольствия. Эту картину застала горничная. «Доброе утро, Ваше Высочество!» улыбнулась девушка и хитро добавила. «И Вы величество лично его приготовил и принес вам». На щеках вспыхнул румянец. «А где сейчас его величество?» «По утрам его всегда можно найти в тренировочном зале. Но вы уж вряд ли успеете. Мне велено подготовить вас к занятиям в академии. Карет уже ждет». Я вздохнула. Романтика, романтика, А учебу никто не отменял. На столе лежала записка от магистра Лестре. Он извещал, что синеглазка еще слаба. Но рвется ко мне, поэтому она оставила ее в стазисе на дополнительных три дня, чтобы она не расходовала силу понапрасну. Пришлось принять доводы за омага. Насладившись кофе и легким завтраком, я позволила горничной помочь мне подготовиться. Для этого было доставлено одно из моих платьев. Перед выходом я отдала девушке записку, попросив передать его величество. Горничная ойкнула и, убежав в глубь гостевых покоев, вышла вскоре с конвертом. «Совсем вылетела из головы? Вам ведь письмо пришло!» От папы. Вчера вечером я написала ему и не ожидала получить ответ так скоро. Решив, что ознакомиться с содержимым могу в карете, Я поблагодарила девушку и поспешила вниз. Покидать Эннебургский дворец было тоскливо. Я даже не знала, как заживают раны короля, но если он приступил к тренировкам, следовательно, его здоровье стремительно восстанавливается. «Моя драгоценная Купава, первонаперво спешу поздравить тебя с помолвкой и извиниться за прошлое письмо. Я знал, что его величество способен покорить тебя. Он тот, кому я могу доверить тебя, мое сокровище, без опасений. Но видел твои сомнения, Поэтому, когда Максимилиан написал мне, что ты требуешь расторгнуть помолвку, я слукавил, объявив тебе о расторжении. А его величество попросил подождать, зная твой упрямый характер. Ты ребенок, это нормально не сразу разобраться в чувствах, что вызывает в тебе твой избранник. Купава. Но это ведь не все, что нам нужно обсудить. И не все, о чем я сожалею. Я знал, кем является Лисана. Я встретил ее в лесу, но она не откликнулась на мои чувства. Сначала я принял ее за одну из нимф, И лишь позже, после продолжительных ухаживаний, она с кем является, и пообещала прожить мою смертную жизнь подле меня. Но смертная жизнь была для нее в тягость. Я видел, как ее тянет в лес, на свободу, и не мог больше удерживать. Впрочем, это и не требовалось. Она ушла сама, оставив мне самое дорогое чудо тебя. Я благодарен этой женщине за тебя и те чувства, которые я к ней испытывал, которые изменили меня, сделав более чутким человеком. Я всегда просил тебя чтить и помнить свои корни, о чем напоминаю и сейчас. Но чтить и помнить не значит бездумно принимать решения, идущие вразрез с твоими ценностями и желаниями. Я уверен, что ты примешь верное решение, к чему бы тебя не склоняла твоя мать. Всегда с любовью, твой папа». Я шумно выдохнула и несколько минут смотрела на противоположную сторону кареты, где ничего не было, просто чтобы уложить все в голове. Отец, как всегда, мудр. Не давил, не пытался выставить мать монстром. Даже никак не упомянул о ее отношении ко мне, хотя мог. Я уверена, никакой теплоты ко мне она не испытывала. Но он не стал заострять на это внимание. «Папа, ты с лихвой компенсировал любовь обоих родителей», прошептала я и аккуратно сложила письмо, словно величайшую драгоценность. «Хватит бояться мамы. Я больше не буду прогуливать травологию. Уверена, войду в оранжерею и встречусь с ней». Правда, травология будет первой парой, опаздывать определенно нельзя. Свист раздался внезапно, нечеловеческий, просвистела стрела, пробив обшивку кареты, и едва не расплескав по обивке мои мозги. Если бы в этот момент кольцо, то самое помолочное, резко не дернуло меня в сторону. Я тяжело дышала и смотрела на стрелу, да необычную, заговоренную, и не могла поверить своим глазам. Меня пытались убить. Я пропустила момент, когда карета остановилась, лишь увидела, как дверь резко распахнулась. Я приготовила атакующее заклинание, но использовать не успела. Макс буквально сгреб меня в охапку и пришел к себе. Он был не до конца одет в одной рубашке, брюках и мягких сапогах на шнуровке. Он ведь был на тренировке и, видимо, перенесся прямо оттуда. В его объятиях оказалось так тепло и надежно, что я обняла его так крепко, как только смогла. Страх пружины, сжимавший меня, начал отступать, и я смогла выдохнуть, а спустя удушающе долгую минуту оглядеться. Вокруг толпились горожане. Они что-то шептали, указывая на меня. Но их быстро разогнала маг-полиция. Я плохо соображала, лишь уловила, что люди шептались о короле и портальном перемещении. И теперь я заметила за спиной Макса зияющий портал, уменьшающийся с каждой секундой. Участок вокруг кареты уже оцепили, чтобы начать расследование. «Ты как, в порядке?» Хмуро спросил Макс и вгляделся в мое лицо. «Да, меня пытались убить?» «Кореть была только ты, поэтому вариантов не так много», заключил Максимилиан. Но «Ну, кому я понадобилась?» Тут вновь немного вариантов. «Из-за нашей помолвки?» Задала следующий вопрос. «Я понимала, почему Макс отвечает так коротко. Судя по всему, он сам находится в раздрае из-за случившегося. Я помню, как испугалась за его жизнь. Несложно догадаться, что он только что пережил». Скорее не из-за этого. Посмотрев мне за спину на стрелу, отозвался Макс. Это связано с гибелью Ирата? Догадался я, но король не ответил. Зато я быстро выстроил логическую цепочку. Наследный принц Авероса погиб на территории Романии. А накануне наверняка успел кому-то, например, отцу, рассказать, с кем планировал возвращение со мной. И теперь Аверосцы винят его величество, считая, что Максимилиан не просто увел чужую невесту но и избавился от соперника. Им плевать, что еще недавно моим официальным женихом был младший брат, а не старший. Любые договоренности с моим отцом перестали иметь силу после помолвки с его высочеством Элаем. А в момент похищения нам не отсутствовало помолвочное кольцо романских. Подстава. Но ведь я могу заявить, что его высочество выкрал меня, быстро сказала я. Так и гласит официальная версия, успокоил Макс, которую выдвинули я и его величество Хогарт. Но это не избавляет Романе от обвинения в убийстве крон-принца. Он погиб на территории Романии. Аверос уже принес извинения Бриолю и готов выплатить компенсацию за похищение. Но смерть Ирата на территории Романии, а не Бриоля. К тому же они апеллируют на официальную традицию твоего королевства о краже невесты, если жених отстоял три полных луны в храме. Но Ират этого не делал. У него бы банально не хватило времени. Но теперь этого не доказать, он мертв. Если бы на тебе было кольцо романских, я был бы в своем праве, даже в случае гибели Ярата. Я защищал свою невесту, но... Ну, кольца на мне не было, а об официальной помолвке отец объявил лишь вчера. Шумно выдохнула я. Что ж теперь делать? Тебе ничего, погладил меня по щеке Макс. Я разберусь со всем. Что от тебя требует Аверос? Спросила я, и Макс не ответил. Что? Женить бы? Я шумно выдохнула. Вновь ужасная правда накатила на плечи, и я прошептала. «Они хотят, чтобы ты женился на принцессе Элике. Я права?» «Ты ведь знаешь, я не смогу жениться ни на ком, кроме избранницы». Тихо отозвался Макс. «Тебе не о чем переживать». «Будто я переживаю за это. Мне бесил сам факт того, что они создали столько проблем для моего любимого человека. Это было просто невыносимо. Но, скажем, женись бы на Аристе." «Сможешь замять этот конфликт?» Заметила я. Купава. Остановил мою истерику Макс и взял за руку. «Успокойся. Авиросцы не глупцы. Войной на романе не пойдут. Они просто добиваются поддержки других королевств и в конечном счете потребуют намного больше за отказ от женитьбы, не более». На глаза наворачивались слезы. Я рад, даже своей смертью умудрился все испортить. И королева. Мать Максимилиана тоже немало посодействовала в этом грязном деле. «Как же они меня все бесили!» «Езжай в академию», — тихо произнес Макс и поцеловал меня в лоб. «Ты сейчас должна находиться подальше от Эннибургского дворца, чтобы не провоцировать слухи». Я понимала. Все прекрасно понимала. Но, к слову, о слухах. «Макс, ты пришел порталом. Как думаешь, из-за этого поползут слухи?» Его величество стало неожиданно серьезным, даже нахмурился и сильнее жал меня за талию. «Он не смотрел на меня, говоря куда-то в сторону?» «Я не контролировал себя в этот момент, Купава. Моя магия вышла из-под контроля, и если бы не жаропрочные стены тренировочного зала, то Эннибургский дворец сегодня превратился бы в руины. Зато я бы точно смогла держаться от него подальше. «Извини», — пискнула я, прикусив губу. «Это я виновата?» «Ты не виновата», — грустно улыбнулся Макс. «Это я не смог удержать контроль, открыл портал бездумно, испугавшись за тебя». «Действовал на инстинктах, едва не выпустив дракона. Неважно, купала. ты уже думала о дате свадьбы? Когда бы ты хотела устроить торжество?» «Лет через пять, но, разумеется, вслух я этого не сказала. Я понимала, что мою личную жизнь придется отложить, как и моя учеба. Сейчас мне следовало стать женой, потому что его величество был старше, и этот брак ему нужен». Хотя такие размышления вызывали не только жгучий румянец, но еще и какие-то непонятные ощущения внутри, словно во мне закручивался какой-то водоворот. Что-то теплое, горячее, заставляющее сердце биться чаще. Минимальный срок подготовки королевской свадьбы — два месяца, если я не ошибаюсь. Что насчет середины весны? Спросила тихо, боясь поднимать взгляд на короля. «Да будет так», — кивнул его величество и склонился к губам. Я почувствовала его дыхание и сама... Собиралась качнуться в его сторону, но не успела. Макс открыл портал, подтолкнул меня в него. Вышла я, немного разочарованная, в кабинете ректора. И ректор там был не один. Я даже взвизгнула, увидев растрепанную бабушку в объятиях магистра Вана. Оба явно не ожидали меня увидеть, как и я их, поэтому мы, переглянувшись, притворились, что не видели друг друга. Я круто развернулась на каблуках и поспешила на занятия. Жаль только, что письмо отца осталось в карете. Едва вышла из кабинета, как в приемной столкнулась с Элаем и Айрис. Оба вздрогнули, увидев меня. На Илайе лица не было, он был бледен и мрачен. Когда я думала о смерти Ярата, совершенно не учла чувства однокурсника. и сейчас испытала болезненный укол совести. Мы застыли напротив друг друга, и каждый понимал, что дружбе пришел конец. «Элай, мне очень жаль». «Жаль?» — тихо спросил младший принц. В его глазах начали заворачиваться вихри безумия. Он был моим братом Купава. И тебе просто жаль? Я сочувствую. Попытался справиться, но его высочество не дал. Мгновение он оказался рядом, нависнув надо мной. Я только сейчас осознала, что принц уже давно перестал быть мальчишкой. Его плечи широкие, а рост превосходил мой на полторы головы. Я почувствовала себя рядом с ним беззащитной серой мышкой. Если бы не его одержимость с тобой, это бы не произошло. Жал кулаки лай. «То есть в его одержимости виновата я?» — недоуменно уточнила я. Я ни на секунду не стремилась привлечь внимание Ирата, Наоборот, всячески его избегала. После знакомства с ним в вашем доме, куда ты меня пригласил. И сейчас твои обвинения оскорбительны. И разве не тебя недооценивали твой брат и отец? Разве не они относились к тебе как к помехе? Он выкрал меня, Илай, против моей воли. Я лежала бездвижная, а затем меня чуть не разорвали мантикоры. Но ты выжила. Пробормотал принц, а он нет. Как так? С мантикорами не справится обычный маг, даже 15 магов. Что ты сделала, чтобы выжить? Он прикрыл тебя собой, пока ты сбежала, и не наткнулась на патруль. Что, Купава? Рассказать о драконе сущности Максимилиана я не могла. Зато теперь понимала, как все выглядело для простого народа. Ловушкой. Им казалось, что брейская принцесса загнала в ловушку аверосского наследного принца наверняка исполняя неведомый план его величества Максимилиана. Это сильно пошатнет его репутацию. Из спасителя и освободителя он превратится в глазах народа в интригана, желающего захватить еще земли и начать с Савероса. «Синеглазка», — тихо ответила я. Она заморозила время. Я смогла убежать. «Извини, но я сбежала от своего похитителя и выпрыгнула из кареты раньше, а твой брат надеялся обогнать мантикуру и успеть к портальным аркам». Он в этот момент не подумал вернуться за мной, за что и поплатился. Мои глаза увлажнились. Никогда бы не подумала, что потеряю друга. Дверь кабинета открылась, и оттуда появился ректор и леди Энштепс. Уже полностью собранная бабушка встала рядом со мной, приободряюще сжав мою ладонь, а Элай вошел в кабинет ректора. «Мы не властны над чувствами», — тихо сказала бабушка. «А вот эмоции контролируемы, и то, что Элай не сдержал эмоции, это его проблемы, не твои». «Принимай близко к сердцу». Я сглотнула и кивнула, теперь взглянув на Айрис. Девушка смотрела сочувственно. Подойдя, она крепко обняла меня. Бабушка решила не мешать и покинула приемную. Она еще не знала, что произошло в городе. И так жаль», — тихо сказала дочь Маркиза. «Не представляю, что тебе довелось пережить. Уверена, когда-нибудь Ила извинится за эту тираду. Просто пока ему больно, он не только потерял брата, но и всю привычную жизнь. Теперь его ждет судьба наследника, а это совершенно другое». Я понимала, но менее горько от этого не становилось. «Илай вызывают вызывает Вавирос, продолжила Арис. Ему нужно принять титул наследного принца и похороны, он обязан принять участие в похоронах. Не думаю, что он вернется к учебе в этом году, да и, скорее всего, его переведут на домашнее обучение. У наследников меньше вариантов. Ты тоже уезжаешь, догадалась я. Девушка подняла руку с браслетом. Пока на мне это побрякушка, я привязана к семье Вантагрос». Арис посмотрела на меня и приобняла. «Спасибо тебе за все, Купава. Ты многое изменила во мне и в моем мировоззрении. Я всегда буду считать тебя другом и буду рада новой встрече». «Как и я», — откликнулась с жаром и вновь повторила. «Мне так жаль». Мы с Айрис попрощались, и я вышла из приёмной, чтобы тут же быть заключённой в объятии бабушки. Решила, что лучше бабушка из моих уст узнает о покушении, чем из чужих. Для этого пришлось прогулять первую лекцию. Мы ходили вдоль широких аллеек Академии. И я возвращалась в себя после всего случившегося. «У вас с магистром Ваном наконец все продвинулось?» Я испытываю к нему некую симпатию. Бабушка пожала плечами. «Жизнь продолжается. Я думаю, твой дедушка хотел бы, чтобы я была счастлива». Определенно, согласилась я и улыбнулась уголком губ. «Я рад за тебя. На самом деле я ничего такого не планировала. Лишь пришла как Октавиусу крайне раздосадованная после разговора с твоей мамой. Понимаешь, она...» Бабушка вздохнула, а я затаила дыхание. Она раскаивается. Она извинилась и... Не понимаю, когда в ней могли пройти такие разительные перемены. «Раскаивается?» — удивилась я, и леди Энштаб скивнула. «Прошлый раз не было похоже. Тебе нужно с ней поговорить. Но не избегать ее». Тихо сказала бабушка. «Если не встретиться лицом к лицу со своей ненавистью, она будет разрушать тебя изнутри. Я так ненавидела твою мать». А встретившись с ней, будто даже пожалела ее. Ведь она не видела, как ты росла, как ты взрослела, сколько ты любви и тепла дарила окружающим. Мне жаль ее. Вся злость прошла. Я молчала. Не уверена, что так же легко смогу простить, но все-таки кивнула. «Мне пора. Береги себя, бабульчка. «Это говоришь мне ты?» — изумилась леди Энштабс, «Купава, неужели в тебе проснулась забота не только о тех, кто слабее тебя, но и обо всех?» Я вдруг осознала, что вдовствующая королева права. Я действительно раньше никогда не переживала за состояние тех, кто меня старше и мудрее. А теперь во мне что-то изменилось. Возможно, так и выглядело женское начало. Обогреть и позаботиться обо всем вокруг. Леди Энштепс ушла. А я поспешила в главный корпус. Но перед тем, как войти, я остановилась. Колокол еще не звенел... А первой пары у нас была травология. Пора перестать бегать от своих проблем. Скоро мне предстоит коронация, и я обязана отпустить все свои страхи, чтобы быть сильнее». Развернувшись, я уверенно зашагала в сторону оранжерей. Пришла за несколько минут до окончания пары. Мама в этот момент рассказывала о хищных растениях. «У всего живого есть душа», — сказала она. И плотоядные растения поведают нам об этом гораздо больше, чем обычные. Да, они лишены разума, но по той причине, что в изменяющемся мире много тысяч лет назад им не хватило места и пришлось адаптироваться. Когда-то еще на заре времен не существовало разумных существ. Всем правили бестелесные духи и растения. Это были великие и прекрасные времена». Прозвенел колокол, студенты вскочили со своих мест, и многие заметили меня. Раквирт тут же подлетел ко мне, подняв на руки и закружил. Рами и Клаудия тоже подошли, чтобы обнять. «Мы слышали об этих ужасных событиях в горах. Не представляю, каково тебе было. Эверус ведь нам рассказывал, что с мантикорами почти нет шанса справиться, а на тебя напали целых две. Какое счастье, что его величество и пограничники успели вовремя и смогли спасти тебя». Горячо поделилась рами, и Арквирт наконец-то поставил меня на землю. «Как твой зимокрыл?» — участливо спросила Клаудия. «Он герой. Мы поспрашивали у магистра Эверуса, чем они питаются, поэтому накупили ему вкусностей. Благодарность за твое спасение». «Спасибо. Зимокрыл временно под присмотром Зоумага в Эннебургском дворце. Но вскоре вернется». Просияла я, и тут же потухла. «Жаль, что это не спасло его высочество Ерата. Пусть мне в целом безразлична его судьба, но Элай...» Илай стал наследником», — пожал плечами-рами. «Разве он не должен радоваться? Нет, конечно, потерять брата — это ужасно. Но его брат поплатился за то, что посмел посигнуть на чужое?» Ответить я не успела. «Студентка Д'Арк, подойдите и объясните ваше отсутствие», — раздался голос преподавательницы. «Подруги еще раз обняли меня и вышли» а я медленно прошла к матери. Оранжерея была полна цветов и красоты. Я вдруг поймала себя на повторе. Когда-то у меня состоялась такая же встреча с Ее Величеством в окружении цветов, и ничем хорошим это не закончилось. Сердце начало биться быстрее. Студенты уже покинули оранжерею. А теперь мне казалось, что я тону в окружавшей меня зелени, а матушка, наоборот, чувствует себя здесь вполне уверенно. Я на ватных ногах подошла ближе, И когда до хранительницы душ оставалась не больше двух шагов, она неожиданно улыбнулась. Купава, прости меня, я была не права, когда пыталась на тебя давить. Твой выбор это твой выбор. Я не стану тебе перечить. Лишь хочу подружиться с тобой, хочу стать тебе другом. Наивная девочка вам не хотела в это верить, но принцесса, воспитанная на примерах дворцовых интриг и истории королевств, прекрасно знала, что такая резкая смена риторики. Говорит о хитрости. Бабушка не видела маму по возвращении. Она сразу предстала перед ней раскаявшейся, поэтому леди Энштепс ничего не заподозрила. Но я уже успела сделать выводы в нашу прошлую встречу. «Я рада», — ответила с легкой улыбкой. «Вы уже виделись с его величеством?» «Он и открыл мне глаза», — ответила мама со вздохом. «Ваша любовь так искренна. Его дар я приняла». «Что он отдал тебе?» — полюбопытствовала я. «Пусть он расскажет об этом сам», — загадочно улыбнулась мама. «Может, чаю?» «Извини, в другой раз», — покачала я головой. «Мне нужно идти». Мама хотела меня остановить, но я уже стремительно направилась к выходу, чтобы успеть на следующую лекцию. Новости разлетаются быстро, и не успели студенты обсудить нападение мантикор в горах, как новая волна об утренней зачарованной стреле захватила их умы. Они строили догадки, поглядывали на меня, даже пытались пристать с вопросами, но... Тут всегда вперед выходили Рами и Клаудия, не давая сплетникам даже приблизиться ко мне. «Ты ведь еще помнишь, что я хочу стать твоей фрейлиной?» Легонько толкнула меня в плечо дочь герцога, и я искренне улыбнулась. «А ты?» — спросила у Рами. «Какие у тебя планы?» «Да учиться, а потом уехать в Аркалей», — призналась девушка. «Но от должности подруги королевы не отказываюсь». Мы втроем переглянулись и рассмеялись. Так мы шли из столовой, пока не налетели на магистра Эверуса. Девушки поприветствовали магистра, а затем как-то одновременно ретировались, оставив меня с ним наедине. Дэн скосил взгляд на помолвочное кольцо. «И все-таки ты согласилась», — заметил магистр и отвел взгляд. «Мне казалось, что ты хочешь избежать свадьбы с ним. Видимо, я недооценил вашу связь». «Дело ведь не в связи». Тихо отозвалась я и подождала, пока магистр посмотрит мне в глаза. «Когда оборотни встречают истинную, связь играет решающую роль?» «Иногда да», — отозвался Эверус. «А иногда, знаешь, я жалею, что та метка была не моей, а зимокрыла». Признание было таким неожиданным, что выбило меня из колеи. Я приоткрыла рот, но не знала, что и ответить. Дэн отвел взор и обошел меня а я застыла, растерянно глядя себе под ноги. «Почему?» «Я ведь никогда не воспринимала магистра всерьез». Вспомнилось, как свалилась ему на голову вместе с книгой, как он спешил спасти меня, когда меня выкрали из заповедника, как он видел меня в нелепом комбинезоне во время отработок, как он поймал меня, когда я упала в обморок после родов у кроликов, а еще когда он прижимал меня мокрую и продрогшую во время происшествия на фабрике». Все это так быстро пронеслось у меня в голове, что на щеках вспыхнул румянец. Я все это видела под одним углом, от Дэйн Эверус под другим. Когда он прижимал меня, я еще подумала, что ничего не чувствую в его руках, в отличие от того, если бы находилась в объятиях его величества. Из-за своей тяги к одному мужчине я совершенно не замечала зарождающееся чувство другого. Но если бы я действительно оказалась истиной Дэна Эверуса, это было бы так банально и так грустно, ведь я бы никогда не смогла полюбить его. А истинная у оборотня всего одна за жизнь. Вздохнув, я обернулась. Магистра уже не было, поэтому поспешила на следующее занятие. Итак, совершенно незаметно для меня подошло время факультатива по особой магии. Я была уверена, что его отменят, но нет. Назначенное время его величество вошел в аудиторию, студенты оживились. Я, как всегда, сидела за первой партой вместе с Клаудией и Рами. Сердце начало ускоренно биться. Подруги одновременно толкнули меня в бока. Не сильно, но насмешливо. Из-за этого я смутилась еще больше, когда его величество скользнуло по мне взглядом. Но он тут же его отвел, чем вызвало меня недоумение. Не хотелось вновь и вновь ловить его внимание. «Доброго дня, студенты. Сегодня мы изучим особые артефакты, в которых заключена магия разных народов Райвима». «Ваше величество!» Озен нетерпеливо поднял руку вверх. «А правда, что вы все-таки овладели портальной магией, доступной лишь роду Тионов? Тишину в аудитории можно было ощущать физически. Настолько она была вязкой. Максимилиан молчал полминуты, а затем кивнул. Магия открылась через огненную стихию под действием сильных эмоций. Хотя не скрою, что перед этим я сам пытался вызвать к ней многократно на протяжении многих лет. Получается, не обязательно иметь особую предрасположенность к портальной магии как вы говорили ранее. Вопрос был провокационным. Я знал однозначный ответ, но для остальных сейчас все выглядело странно. «Не думаю, что все так просто, студент Озент», улыбнулся Максимилиан. «Мой уровень магии достаточно высок, не говоря уже о древнем роде и передающихся из поколения в поколение знаниях и умениях. Выводы делайте сами». «Хороший ответ», — Макс вновь скользнул по мне взглядом но лишь скользнул. Так мало, что мне стало грустно. Зато Его Величество начало лекцию. Он рассказывал об артефактах, в том числе о пологе эльфов. Конечно, он озвучивал только общедоступные факты, но все равно к концу лекции все студенты были заворожены и переговаривались, какой бы артефакт хотели воссоздать. Что ж, на этом материал закончился. Если ни у кого нет вопросов. «Ваше Величество!» неожиданно скинул руку Рами. «Скажите, а истинное дыхание драконов относится к особой магии?» Бакс даже рот приоткрыл и перевел взгляд на меня. Я ответила широко распахнутыми глазами. «Это не я. Я и слова не говорила». Верно поняв мою реакцию, его величество вновь обратился к Раме. «Можно сказать и так, хотя если рассматривать в целом со стороны людей, то магия драконов вся для нас особенная». «Для нас как же? Скорее для вас». Слух я этого, разумеется, не сказала. «А правда, что драконы могли сводить с ума истинным дыханием?» — мечтательно протянула Клаудия. И ночи, благодаря этому дыханию, становились просто волшебными. Я закашлялась, внезапно поперхнулась воздухом, и раме пришлось постучать мне по спине. Я вроде успокоилась, а потом опять поймала взор Макса и повторно закашлялась. «Да что такое? Кто вообще задает такие провокационные вопросы дракону?» «Ах да, они же не знают, кому их задают!» «Говорят, что да», — медленно отозвался Максимилиан, явно стараясь скрыть ухмылку. «Хотя эти ночи не сравнятся с теми, какие дарит дракон той, на кого это самое дыхание не действует». Мое сердце остановилось, а Макс добавил. «Так говорят». «Так говорят или на самом деле?» Мне покраснели даже кончики ушей. Мне вдруг страсть как захотелось попробовать, то есть... «Узнать, разумеется, узнать. И ничего более, никаких пошлых мыслей. Никаких, я сказала». «Ох, здесь нет мадам Теодерма. Она бы с удовольствием поделилась с учащимися своими обширными знаниями в данной области». «Как это не действует?» удивилась Рами и нахмурилась. «В книгах ам, откровенного содержания пишут, что она действует на избранницу». «Когда только ознакомиться с такими успела, надо сказать Аркверту, чтобы следил за литературой своей невесты». Впрочем, он же сам увлекался подобным жанром. Может, он же и поделился бесценными знаниями. А теперь Раме выгоняет меня в краску. Я уже готова скатиться под парту, лишь бы Макс не видел моего пылающего лица». «Ложь», — ответил король, явно продолжая наслаждаться происходящим. «В официальных источниках есть однозначный ответ. На ту самую особенную девушку-избранницу истинное дыхание не действует, поэтому она и особенная». Она способна принять истинный огонь дракона, выносить наследников и при этом оставаться собой. Опять вспомнился наш диалог, когда еще недавно он называл меня «неособенной», и хитство во мне плескалось через край. Как же «неособенная» я. Посмотрела на помолвочное кольцо и немного успокоилась. «Ничего не понятно», — нахмурилась Рами. «Но ведь дыхание дарит незабываемые чувства и эмоции для девушки. Почему же оно не действует на ту самую...» «Какая-то несправедливость. То есть любая другая может получить невероятное наслаждение, избранницы Шиш, мол, малым?» Сама Рами, судя по ее избраннику Орку, довольствоваться малым отказывалась. У кого-то начался истерический смех. «Этим кем-то оказалась я?» Поняв, что вся аудитория как-то разом на меня посмотрела, я закрыла лицо ладонями и села пониже. Максимилиан хохотнул, заметив мою реакцию. «Студентка Райк. Чем отличается наведенная при помощи зелья любовь от настоящей?» «Ну, там же совсем другое», — нахмурилась она. «Конечно, пока зелье действует, кажется, что весь мир преображается от наведенной любви. Но действие не только временное, но и высасывает настоящую радость. Так что, когда дурман проходит, уже и не вспомнит толком ничего. Никаких чувств, эмоций, воспоминаний притуплены». Рами осеклась, осознав суть вопроса, и пробормотала. «Как все сложно». «Почему магия — столь странная вещь? Намного легче было бы сделать так, чтобы можно было сразу определить ту особенную. Может, какой-нибудь красивой волшебной связью, амулетом или ореолом вокруг нее? чему эти сложности? А так, чисти каждую минуту зуба, а то, мало ли, вдруг тебе предстоит сегодня дыхнуть на ту самую». В аудитории раздался смех, даже Максимилиан улыбнулся. Улыбка озарила его лицо. И «Я совершенно бесстыдно залюбовалась монархом. Настолько прекрасно расслабленным он был в этот момент». Это дыхание магическое, студент Крайк. То есть чистить зубы не обязательно, уточнил Озант, и все вновь рассмеялись. За вашу личную гигиену отвечаете только вы. Я не могу тут вам ничего посоветовать, студент. Отшутился в ответ Максимилиан. И позвольте закончить лекцию, ведь я боюсь, что вы перейдете к обсуждению других гигиенических процедур драконов, а я не готов с вами это обсуждать. Студенты разлыбались и засобирались. Макс ушел в примыкающий к аудитории кабинет, а я задержалась. Когда все покидали аудиторию, бросали на меня насмешливые взгляды. Уже ни для кого не была секрета моя помолвка. Наконец аудитория опустела. Я подошла к двери и закусила губу. Войти или нет? Макс весь факультатив отводил от меня взгляд, и мне было несколько страшно. Но все решилось само. Дверь все-таки открылась, и оттуда вышел монарх. «Купава, у тебя остались какие-то вопросы?» Насмешливо спросил он, «Неужели беспокоишься за брачные ночи?» Щеки вспыхнули, и я активно замотала головой, зато король улыбнулся и щелкнул меня по носу. «Боги! Даже думать об этом невероятно, возбуждающе. Необычные для меня чувства и ощущения, но такие яркие, что даже дышать становится труднее». «Иди, Купава!» С потемневшим взором и вытянутым зрачком сказал Максимилиан. «Но сегодня достаточно разговоров». «Уходить не хотелось. Я готова была придумать любую причину, чтобы остаться. Почему его величество прогоняет меня? Почему не хочет быть со мной дольше?» По его пальцам пробежал огонь, и владыка сжал кулак, отведя руку в сторону. «А что с лучником?» Нашла я тему для разговора. Он пойман, но доказать его связь с Аверосом невозможно. Он действовал из собственных побуждений. Я кивнула, Макс, извинившись, вышел первым, оставив меня в пустой аудитории в растерянности. «Почему он так холоден? Почему не мог подарить хотя бы поцелуй? При мысли о поцелуе с его величеством по телу прошла горячая волна, и мне пришлось глубоко вдохнуть, чтобы прогнать наваждение. Ваше величество, что же вы со мной делаете?» Время летело. Через три дня ко мне вернулась абсолютно здоровая сенеглазка, и на этот раз даже крепыш радовался ее возвращению. Он начал заботиться о ней, как никогда прежде, За что я была очень благодарна Фейре. Зимокрыл действительно спас и меня и Его Величество. По миру ходили не самые приятные сплетни, о которых я узнала от бабушки. Все недоумевали, откуда у Его Величества портальная магия, и не так ли он вытащил меня? Тогда теория с убийством Аверосского принца подтверждается еще больше, ведь и весь он вовремя спас бы и его, и меня, но выжил только я. Догадки множились, раскрыть правду было нельзя. «Этот порочный круг все рос, и я уже не знала, найдем ли мы выход из него». На целую неделю Академия погрузилась в угнетающую атмосферу. Новости о Ирате и Элай обсуждали на каждом шагу. Даже выдвигались версии, что Элай причастен к покушению на брата, якобы чтобы избавиться от него и зайти на трон. А может, к этому причастна верхушка Авероса, ведь наследник был бесплоден. Но это были лишь версии романцев, которые не верили и правильно делали, виновность своего короля и в то, что Максимилиан бы захотел избавиться от наследника. За пределами романии, судя по письмам отца, настроения были иные. Соседнее королевство требовали от романии действий, а Аверос тем временем торговался, чтобы забрать побольше богатств. Закончилась зима и началась весна, приближающая всех нас к практике. Все хотели поехать и в Оркалей, и в Малоземье. Поэтому дня объявления а случиться это должно было накануне каникул, ждали с нетерпением. Я же больше ждала встречи с Максом, но его величество, как назло, избегал меня. Мне хотелось быть ежесекундно с ним, но у меня складывалось впечатление, что теперь, когда король добился желаемого помолвки со мной, он резко охладел. Эти страхи снедали меня изнутри. Даже когда Макс преподавал, он больше не выделял меня среди других студентов, хотя все уже знали, что я его невеста. И этому удивлялись все. Даже Клаудия и Рами как-то заметили, что монарх не похож на влюбленного жениха. Изочевая с ними, едва не поругалась. Но всякий раз, когда мы сталкивались с Его Величеством, он отступал в сторону и начинал светскую беседу, которая быстро сводила на нет. А если мы встречались взглядами, он отводил свой первым. А последние три недели его вовсе не было в академии, факультативы отменили, а я скучала по владыке лаземи и мечтала о нашей встрече, все больше ее страшась. Мне было горько и обидно до слез. Но гордость не позволяла мне первой начать разговор. Несколько раз я порывалась снять помолвочное кольцо, чтобы отрезвить его величество. Но останавливалась. Сейчас у Макса и без меня хватает проблем. Не хочу усложнять ему жизнь. Но день свадьбы все приближался, а Максимилиан от меня отдалялся. Подготовкой по романским традициям занималась не я, а жених. Насколько знала, для этого вернулась Илона, чтобы взять на себя предсвадебные хлопоты. идем. Дёрнула меня за руку Клаудия. «Там вывесили списки тех, кто поедет на практику. Идём же!» Рами и Аркверт были на прогулке, поэтому мы с Клаудией вдвоем спустились на нижний этаж. Здесь столкнулись с Тиморией. Русалка избегала меня. Наши отношения стали прохладными после отъезда Элая. Или это произошло после внезапной помолвки принца и Айрис? Я не смогла точно уловить момент, но теперь Тимория, пусть и оставалась вежливой, проявляла куда меньше эмоций и проводила с нами на порядок меньше времени. Собственно, наш драконий клуб мы не расформировали, но Тимория из него вышла, а председателем стала Рами в связи с ее неуемным интересом на том памятном факультативе. «Вот», — сказала Тимория и быстро просмотрела списки в холле. «Я прошла. Молодимий, как и хотела. А ты?» Я улыбнулась и начала искать свое имя, но с каждой секундой улыбка таяла. Меня в списках не было. Я нахмурилась и проверила еще раз, но ни с третьего, ни с четвертого раза не нашла себя. Меня не взяли на практику. Никуда. Я понимала, что рациональных причин не брать меня на практику могло быть несколько. Во-первых, опасная политическая ситуация. Во-вторых, приближающаяся свадьба. Уже через несколько недель мне предстояло стать королевой романии и вслед за этим покинуть академию. Так зачем мне занимать чье-то место на грядущих практиках? Это вызывало у меня смятение. То, к чему я стремилась всю жизнь, рушилось на глазах. Я вдруг отчетливо осознала, что мне предстояло сделать выбор, и теперь как никогда ярко вспомнился разговор с Ее Величеством Еленией, когда она спросила, чем я готова пожертвовать ради Ее сына. Я не воспринимала свою учебу как жертву, скорее, как отложенную мечту. Но из-за непонятных отношений с Его Величеством мне становилось все труднее понимать, к какому будущему я иду. Неужели я где-то совершила ошибку?» Неужели Максимилиан не изменился, а все так же считал, что место жены в закрытой родильной комнате? Мне было страшно, я была растеряна и даже подавлена. Не хотелось участвовать в практике, возможно, в последней практике в моей жизни. Это был глоток свободы перед тем, как я надену на себя кандалы ответственности. В таком настроении я решила заглянуть в кабинет ректора. Но дойти не успела, уже перед сквером услышала знакомый голос. «Грустишь?» Я вздрогнула. Последнее время наши отношения с матерью стали теплее, но я по-прежнему была на стороже. И вот сейчас отчетливо поняла, что передо мной не мама, а именно хранительница душ, приходящая к девушкам в сложном эмоциональном состоянии. «Думаю», — откликнулась я и двинулась дальше, тогда мама пошла рядом, сопровождая. «Мужчины так непостоянны. Не находишь». «Что он отдал тебе тогда?» Вновь спросила я, остановившись и хохотнула, надеясь не свои эмоции и чувства ко мне. Подумала и вздрогнула. Да нет, такого не может быть. Хранительница душ умеет забирать боль, но над любовью не властна. Могла бы, потребовала бы это, но вы. Он отдал мне потерянные мною души, вернул их из бездны морей. Пятнадцать утопленниц, до которых я не могла добраться. Не знаю, что он в ответ отдал русалам которые высвободили девушек. Но он это сделал. «Понятно», — шумно выдохнула я. «Извини, мне пора». «Купава?» — вновь позвала меня хранительница и взяла за руку. «Ты можешь стать бессмертной. Неужели оно того стоит?» Я не ответила, просто развернулась и вошла в основной корпус, вскоре оказавшись пред светлыми очами главы академии. «Магистр Ван, я уверена, что это какая-то ошибка». «Никаких ошибок, студентка Д'Арк!» Умыкнул ректор, и его глаза блеснули огнем. Вряд ли он планировал скрывать свою суть. Уже не со мной. Но вот есть все же один нюанс. «Какой?» — жадно спросила я. «Внезапно у нас появилась еще одна практика. Но требуется туда один студент, особенный». А главное, возглавлять ее будет не кто-нибудь, а один из формальных преподавателей нашей академии. Я нахмурилась. Слишком уж пространно говорил ректор. Не уловив в моем взгляде понимания, он хмыкнул и пояснил. «Вы отправляетесь на Иллерию с его величеством. Собирайтесь, студентка Дарк». Максимилиан Романский. Огонь охватил правую руку, и я шагнул под холодные струи воды, успокаивая себя и дракона. В последнее время пламя слишком часто выходит из-под контроля, а дракони инстинкты стремятся взять верх над разумом. Я думал, что свихнусь от огня до встречи с Купавой, ожидал, что она сведет меня с ума после знакомства, но самое большое испытание ждало мою выдержку после помолвки». Дракон сходил с ума, зная, что избранное полностью его, но все еще недостижимо далеко. Присвоить, оставить на ней свои следы и запах. Дракони брачные традиции отличаются от людских, нам не нужен ритуал, чтобы соединить судьбы. Это происходило само собой в первую брачную ночь. Метки вспыхивали под кожей, невидимые, но ощутимые для нас. А огонь переходил в избранницу, сосредотачиваясь внизу живота, чтобы в последующем помочь выносить дракона и зажечь в нем искру. Этот огонь больше не уходил из избранницы, оставаясь ее частью, по-прежнему поддерживая ее тело и давая возможность быть частью дракона. Одна судьба, одно пламя на двоих. И теперь этот огонь, желая вырваться и соединиться с той, на которую не подействовало истинное дыхание, сходил с ума, бесновался и сводил с ума меня. Смотреть на Купаву вовсе стало невыносимым. Я постоянно боролся сам с собой, с тем безумным желанием посмотреть на любимую девушку и с дикой силой, что вырывалась наружу, освобождая дракона. Нельзя, нельзя оборачиваться при людях, иначе это поставит под удар всех драконов. Когда-то эта же сила послужила поводом для нашей первой встречи. Я не удержал человеческий облик и буквально свалился в озеро, где по какой-то неведомой случайности оказалась Купава. В последние три недели я вовсе не нашел в себе сил. Встретиться с ней даже мельком слишком велика вероятность перевоплощения в дракона. Я видела ее смятение и понимал ее чувства, но не мог сказать, правду, зная Купава. С ней останется предложить себя. Даже при мысли об этом жар пробегает по телу, а холодный струй воды тут же становится обжигающим кипятком. Мое наваждение сумасшествие одна взбалмошная бревольская принцесса. В дверь постучали, и камердинер известил о приходе и Я вздохнул, выключил воду и посмотрел в зеркало. Воображение быстро нарисовало тонкую девичью фигуру рядом, и я тихо застонал, чувствуя, как по венам вновь бежит огонь, а обе руки начали частично трансформироваться. Если бы дело было только в было бы легче, но все гораздо опаснее, если желание касается не только моего тела, но и дракона. Вернув кое-как мыслям нужное направление, я оделся и вышел. В гостиной Элиас читал письмо и, увидев меня, убрал его и поднялся с дивана, почтительно склонившись. «Ваше величество, к поездке все готово, выдвигаемся утром. Кого мне отправить за купавой?» «Я сам. Ваше величество, в вашем состоянии это не самая здравая мысль», верно заметил Элиас. «Я, понимаю ваши чувства, проходил через это, когда встретил Илону, но она была драконицей, и все было легче». В любом случае для эльфов наше существование не является тайной, поэтому там вы можете не бояться случайных оборотов. «Знаю», — тихо отозвался я, иначе бы просто не взял с собой Купаву, но... Я обещал ей полет на драконе. Вслух я этого не сказал, осекся, но Илиас будто все понял и даже улыбнулся. На него оказывает благотворное влияние жена, и он уже не настроен так скептически относительно статуса Купавы, как королева Романии. «Все же лучше не рисковать до земель эльфов, Ваше Величество, раз вы твердо решили не посвящать Купаву ваши заботы. Позвольте мне доставить ее к порталам». Если бы я сказал ей, уверен, она сама бы захотела консумировать брак раньше официальной церемонии, чтобы спасти меня от мучений. Но принять такую жертву от нее, поставив себя в уязвимое положение, не давали ни гордость, ни аристократизм. Я не мог позволить Купаве, выращенной с мыслью о благочестии, поступиться своими принципами ради моего дракона. Наша первая ночь должна быть особенной и точно не из-за того, что я не в силах контролировать свой огонь. Хорошо, сдался я. Тогда за безопасность принцессы отвечаешь головой. Благодарю за доверие, мой король. Ты свободен, Илья, спасибо. Отозвался я, и наставник с поклоном вышел. Я же приблизился к окну, вспомнив недавний разговор с хранительницей душ. «Почему вы не сказали, что были той, кто ставил купол безмолвия?» «Ты ведь все равно узнал бы об этом. Какие претензии?» «Я не понимаю ваших мотивов», — признался честно. «Вы сказали, что поможете установить купол на весь Равим, но почему вы сразу не сделали так? Почему оградили эльфов?» «Ты ведь собираешься в Валерию. Они ответят на твои вопросы». И «Я обязательно узнаю все ответы. Эта поездка должна многое прояснить. Очень многое».